Каптал. В XI веке к краю корешка книги стали приклеивать каптал. Так называется цветная хлопчатобумажная, шелковая или полушелковая лента шириной около 1 сантиметра с утолщенным краем. Она наклеивается на корешок книги сверху и снизу и должна гармонировать с цветом переплета или обреза. Каптал скрепляет края тетрадей в книжном блоке и, кроме того, является элементом украшения.